Эпилог. Пешки богов. Орегат сидел в расслабленной позе в удобном мягком кресле с откинутой спинкой. Если бы его глаза сейчас были открыты, то можно было бы подумать, что их заменили на два мутноватых хрустальных шарика. В данный момент бог везения сознанием находился совершенно в другом месте, но здесь был его дом. Немногие боги удостоились его доверия и смогли побывать тут. Впрочем, свои скрытые от посторонних глаз жилища были у каждого бессмертного, и они тщательно держали в секрете места их нахождения в бесконечном количестве вселенных, созданных мирозданием. Сейчас тело бога находилось в одном из многочисленных помещений, которое было обустроено под барную комнату. Здесь хранилась коллекция напитков из множества совершенно разных миров, и в основном это был крепленный алкоголь. Орегату нравилось размышлять, вкушая напитки, которые помогали быстро расслабиться. И вот сейчас он резко распахнул глаза, мутная пелена с глазниц спала, и он не спеша поднялся и отодвинул одну из прозрачных створок, за которой находились емкости совершенно разной. а иногда и причудливой формы. Общее их количество не знал даже сам Бог, но если окинуть взглядом все стеллажи, то количество всяких бутылок, кувшинов и разных сосудов просто поражало. Не одна тысяча штук. Регат взял первую попавшуюся емкость замысловатой формы в виде спирали, плеснул себе четверть бокала голубоватой жидкости, выпил залпом, и, поставив бутыль рядом на столик, уселся обратно и предался размышлениям. Сейчас он вернулся из мира, который боги называли «Мир спящего бога». Но смертные, населявшие эту планету, не знали этого названия. Незачем было будоражить их умы лишней информацией. Именно в этом мире сейчас находился Илвус. Именно на него была надежда, что это ужасно. и отвратительная сущность, которую раса демиургов изолировала в некое подобие тюрьмы, превратится из спящего в мертвого. Проблема была не в том, что Атона Макро освободится и поглотит одну из планет, а в том, что этот паразит потом перекинется и на другие миры, и если он успеет войти в полную силу, То справиться с ним будет очень проблематично. конечно когда боги поймут с чем столкнулись, то сообща шанс отправить его обратно в небытие увеличится. но до этого момента он может уничтожить жизнь ни в одном десятке миров. Есть конечно маленькая надежда на само мироздание вдруг она решит окончательно расправиться со своим детищем. но ведь для чего ты же он был созданным, И если в те далекие времена оно сохранило сущность этого пожирателя жизни, то и сейчас надеяться на полное его уничтожение было глупо. Оригад снова плеснул крепкого напитка, но пока решил цедить его небольшими глотками. Мысли снова вернулись к мальчишке. Парень со своим отрицанием всех авторитетов и дурью в голове определенно нравился Богу. У него прямо дар — искать приключения на свою задницу. Конечно, немалую роль играет божественная частица везения в нем, которая сама притягивает события. Но тут прям талант нарываться именно на неприятности. Хотя возможно, что божественная энергия в сочетании с демонической сущностью дала эффект от обратного, и теперь неприятности сами липнут к нему». И вот опять, не успел он посетить первый людской город, как умудрился сцепиться со остроухими и снова в полуживом состоянии валяется в отключке. Потом Бог вспомнил, что решил посмотреть, чем занимается отряд под руководством эльфийки, бегающей за парнем. И не пожалел о потраченном времени. Те тоже вляпались в очередную историю и грохнули высшего ушастого. Следя за их действиями, Орегат мысленно делал ставки. Вспомнят ли они про эльфа, отданного им Лугатом? Ведь именно он видел необычную ауру Илвуса, когда тот из любопытства заглянул в его камеру в подвале замка вампиров рода де Тор. Но нет, в суматохе событий они просто забыли, или посчитали информацию, которую он может предоставить, не столь ценной. А ведь если бы он подтвердил уникальность парня, то эльфийка с магом могли бы снять с себя множество проблем при наличии у них такого свидетеля. Империя еще бы и на награду не поскупилась. В тот момент у Орегата даже проскочило желание подтолкнуть их действия, чтобы они вспомнили об освобожденном эльфе и этим вывести их из игры. По крайней мере на время. Пока бы они доставили ценного свидетеля и пока разобрались с империей, прошло бы немало декад. Но в этот момент ход событий и решение бога изменила сама эльфийка, обратившись к высшим силам молитвой. «Боги, если вы меня слышите, сделайте так, чтобы темное и светлое смогли соединиться». Сделав очередной глоток, Орегат ухмыльнулся. Он решил ответить на ее просьбу. немного поправил ее ауру и ауру темного мага. Ответив на молитву, Оригад не нарушал законы мироздания и мог не бояться последствий. Теперь эти смертные смогут быть вместе и даже при желании смогут вступить в брак и рожать потомство. И в этот момент даже высший бессмертный не смог просчитать, что своими действиями положил начало рождению в этом мире новой расы, «Темных эльфов». Именно так будут называть детей, появившихся в процессе зачатия светлой эльфики с энергетикой магии жизни и темного мага с темной силой магии смерти. Но это пока вопрос далекого будущего, до которого этим смертным еще надо было дожить. Орегат залпом допил остатки алкоголя вертя пустой бокал в руке, раздумывал, стоит ли помочь парню. Тот сейчас был на грани жизни и смерти, но, поразмыслив, решил все оставить как есть. Мальчишка, получив помощь извне, в дальнейшем может почувствовать себя совсем неуязвимым и наделать глупостей. Да и мироздание может наказать за такое самовольство. Напрямую и лишь по своему желанию влиять на судьбы смертных было очень чревато для богов. Были прецеденты, и сейчас Регат вспомнил один случай, как одна из богинь влюбилась в обычного смертного и решила приподнять его статус в обществе, сделав его местным корольком, и уже после оказывала всякое содействие в любом его желании. Припомнив эту историю, бог везения хмыкнул. Для той богини тогда все кончилось печально. Мироздание в наказание лишило ее бессмертия. Оставив ей лишь молодость и возможность прожить обычную и короткую человеческую жизнь. Ее возлюбленный, на тот момент уже получивший власть и возомнивший себя местным императоришкой, узнав, что теперь она простая, смертная и без капли божественной силы, отверг ее. Естественно, та, осознав, что натворила, и поддавшись эмоциям, тут же покончила с собой, хотя смерть — это не конец». и вряд ли посмертие было для нее облегчением. Кстати, та богиня была покровительницей ремесленников и мастеров, и до сих пор ее место в пантеоне богов так никто и не занял. Эта история вдруг напомнила Оригату одну очень распространенную во многих мирах игру. Называли ее, впрочем, как игральные фигуры к ней везде по-разному. Стратегия, битва военной мысли. В родном мире Илвуса она носила название «шахматы», что в буквальном переводе означало «шах умер». Было много и других названий совершенно на разных языках и с чуть отличающимися правилами. Но смысл игры всегда был один. Надо было грамотно расставить фигуры так, чтобы не оставить противнику выбора и загнать его в ловушку, при этом часто жертвуя многими из них. Вот и реальность была отображением этой игры. Смертные для богов были лишь фигурами, и большинство из них лишь пешками, самые слабые из них. Хотя и сами боги были всего лишь такие же фигурки, на доске множества вселенных, которые двигает мироздание. И кто знает, возможно, что есть сила, которая также играет самим мирозданием. Орегат снова наполнил бокал, но отпивать не спешил. И разглядывал голубоватую жидкость. Потом поставил стакан на столик рядом с бутылкой и принял решение. Раз уж напрямую помочь мальчишке не получается, то надо косвенно вмешаться и вытащить того за уши из-за грани. Бог открыл портал, и прежде чем шагнуть в него, произнес вслух. «Ох, парень, ты со мной не расплатишься». Придется за тебя торговаться с самой богиней смерти. Портал закрылся, а спиралевидная бутылка, исчезнув со столика, тут же заняла свое место на полке, откуда ее взял бог. Конец первой книги Кир Лирик. Демоненок. Первая книга цикла «Пешки богов». Текст читал Сергей Уделов. Июль 2021 года. Тверь.